Глава 10. Промзона Этот выход с территории комбината никто не охранял. Он вел в гущу радиоактивного леса. В заборе из колючей проволоки были ворота с калиткой, а на столбе висела желто-черная табличка с предупреждением об опасности. Серега отодвинул засов на калитке — И первым пошагал вперед. Лес тихо поднялся весь сразу, высокий, словно волна цунами, и затопил дорогу мягкой тенью. Впрочем, это был старый лес, мощный, устоявшийся с воздухом и просветами. Под ногами на взломанном асфальте хрустел опад, бурая хвоя, шишки пожухлые, листья, хворост. Проплыл мимо брошенный автобус на обочине, весь в грязных потеках от дождей, колеса спущены, замутными стеклами зелень кустов, растущих прямо в салоне. Митя смотрел по сторонам, смотрел на Серегу, а Серега не оборачивался, думая о своем. Митя понял, что знает, о чем размышляет брат, о той черненькой девчонке с хвостиком. Вчера Серега показал Мите в своем телефоне сто миллионов фоток этой девчонки. Да, Серега устроил это путешествие ради своей подружки, а не ради брата. Ну и что? Мити не обижался. Ему хотелось, чтобы у Сереги все сложилось хорошо. Рюкзак по очереди будем нести, буркнул Серега. Я не Ишак. Далеко нам идти? Километров десять, а то и побольше. Время от времени Митя замечал в лесу следы былой промышленности. То какое-нибудь бетонное сооружение, то облезлый бульдозер, то трубопровод на решетчатых опорах, то полуразрушенный железный ангар. «Это тоже еще зона завода?» — спросил Митя. «Хе!» — воскликнул Серега. «Да тут везде зона комбината. Он же охуеть какой с размера. Там, где мы сейчас работаем, может, четверть с того, что было, может, и меньше». Сколько уж китайозы решили переоборудовать, а все остальное под лесом лежит. Внезапно лес расступился, и Митя увидел два грандиозных комплекса доменных печей, точно ступенчатые храмы, затерянные в джунглях. На всех ярусах обоих комплексов, на спутанных переплетениях конструкций, торчали елочки и березки. С массивных балок и площадок свисали корни деревьев, и волосатые пласты почвы. Над катастрофой весело сияло солнце. Казалось, домны ухнули в прошлое на столетие, но этого никак не могло быть. «Просто Атлантида», — признался Митя. «Вид индустриального величия, безмерно сложного в своем изначальном предназначении, а теперь бессмысленного, будто забытая клинопись — Поражал воображение Мити. Лес, точно океан, топил былые достижения цивилизации. И на первый взгляд казалось, что это распад существования, что простота тихо и неумолимо поглощает сложность. Однако Мити откуда-то знал, что на самом деле все не так. Это не лес вырос на заводе, а многомерность вбирала в себя то, что ограничено всего тремя измерениями а Серега промолчал. Он никогда не слышал слова «Атлантида». Да и похер, у городских свои заморочки. Они шли дальше по территории комбината мимо руин, и Серега порой сверялся с картой в телефоне. Каменные и металлические развалины то почти исчезали в дикой зелени, то мощно выпирали на свет, не желая растворяться в чужой среде. Завод казался безвозвратно мертвым, а лес — вечно живым. Серега сплоховал только один раз, вывел их обоих в длинную полосу пушистых пихточек чуть выше человеческого роста. Пихточки росли редко и почти не мешали идти. Серегу нисколько не насторожило, что слева и справа в земле мелькали концы шпал. Ну, старые железнодорожные пути, и все. И еще... Слева тянулась стена цеха, покрытая сизыми пятнами лишайников, а справа стояла ограда из бетонных плит, увешанная побегами жимолости. И вдруг впереди что-то громыхнуло и тяжко заскрежетало. Над цехом взлетели птицы. «Чё за нафиг?» — вскинулся Серега. Из-за пихточек ничего нельзя было разглядеть, но земля чуть задрожала. Гулка клацнула, опять клацнула, опять клацнула. Явно приближалось что-то жуткое и огромное. И, наконец, над пихточками впереди всплыла широкая, как мост, балка передвижного промышленного крана на четырех опорах. «Ёпты!» — технул Серега. Козловой кран ожил, зачумленный. Стальная раскоряченная громада медленно катилась на Серегу и Митю, зажатых на ее пути стеной цеха и бетонным забором. Колесные тележки крана шумом сминали мелкие деревца. Кабина, загудев, сдвинулась по балке, точно там кто-то прицеливался, С грузовой платформы вниз на тросах спускалась могучая крюковая подвеска, будто кистень. У злой воли, что овладела агрегатом, не было иного раздражителя, кроме Сереги и Мити. «Бежим назад!» — крикнул Серега. Они отчаянно кинулись обратно сквозь чащу пихточек. Козловой кран грозно катился за ними, раскачивая подвеску. Он словно перегородил все небо разлетом своих плеч. Серега малодушно опередил Митю, и Митю хлестнуло ужасом. Мягкие ветви били по лицу, они перестали быть мягкими. Рюкзак шлепал по спине. Мите казалось, что еще миг и холодно безумная махина настигнет его и расшибет вдребезги огромный стальной балдой на тросах. «Туда!» — на бегу указал Серега. Он свернул через рельс к бетонной ограде. Одна плита здесь вывалилась, и Серега юркнул в пролом. Митя продирался сквозь заросли, отмахиваясь от веток. Он споткнулся у забора и застрял рюкзаком в дыре. Серега рванул брата на себя. Митя неловко выпал наружу. За проломом вороша пихточки... По ржавому рельсу на колесах проехала исполинская опора крана. Они стояли в кустах у стены и тяжело дышали. А кран за оградой еще пару раз прокатился туда-сюда, словно отыскивал беглецов. «Пиздал я тупой», — сообщил Серега. «Не подумал за такой вариант». Митя уже знал о чумоходах, нападающих на людей, о машинах, которые спятили от радиации. В них перемкнула электронику, и сбой программы заставляет их атаковать мнимую угрозу. Впрочем, иногда и мнимую. «Если автономные машины чумоходами становятся, так ведь и заводское оборудование тоже может очуметь», — сделал вывод Серега. Митя уже успокоился, хотя сердце еще колотилось. «Откуда здесь электричество?» — спросил он. «Боризола полные подвалы за годы напрела, а генераторы на заводе целые» еще надо заводу, только мозгами ёбнуться. Им обоим требовался привал. Серега посмотрел карту в телефоне. через полкилометра находился какой-то пустырь. Пустырь это хорошо. За густым березняком они вышли к железнодорожному переезду и здесь снова наткнулись на машины. Два мертвых стальных зверя застыли в кустах, будто изображали свою последнюю яростную схватку. Один агрегат был нити понятен, обычный маневровый мотовоз. Видимо он ударил буферами в борт другому агрегату и соскочил с колеи. А другой агрегат выглядел причудливо и даже страшно. Трехкорпусный, на мощных паучих ногах, он изогнулся в мучительной агонии, почти разорванный пополам, Но дрался, судя по всему, до последнего. Изломанный манипулятор, выпетив локоть с гидравлическим поршнем дисковой пилой, взрезал кожух на двигательном отсеке мотовоза. В воздухе висела суставчатая и неестественно длинная механическая рука с шипастой клишней захватом. Многоногий комбайн напоминал Скорпиона. Это Харвер, пояснил Серега. Лесорубный автомат. «Угадай, кто из этих двух уродов чумоход?» Лесорубный комбайн-автомат казался пугающе агрессивным. Он больше соответствовал безумному понятию «чумоход». «Харвер», — сказал Митя, — «хренушки тебе!» — с удовольствием возразил Серега. «Харвер культурно шел через переезд, а мотовоз его атаковал. Так что зачумленный тут мотовоз». Митя посмотрел на локомотив с опаской. «А в город чумоходы прорываются?» — спросил он. — Не-а, — Серега помотал головой. — Они дохнут под решетками. Обогнув место битвы, Серега повел Митю дальше в лес. Пустырь был заводской промплощадкой, засыпанной доменным шлаком. Здесь стояли мятые контейнеры и автоприцепы на сдутых колесах. Серега и Митя расположились на обочине в траве под высокой крепкой сосной. Серега принялся рыться в рюкзаке, а Митя привалился к сосне спиной. «А что делал на заводе лесорубный автомат?» — спросил он у Сереги. «А что он еще может делать? Пироги стряпать?» Серега был поглощен содержимым рюкзака. «Он лес рубил. Его с восьми лет весь вырубают. Че добру пропадать, когда рядом комбинат?» Ты где, блядь, пластырь?» Митя сидел под сосной и озирался. Этот лес вокруг. Ему не больше восьми лет? Не может быть. Такой зрелости фитоциноз достигает лишь годам к пятидесяти, не раньше. Сергей напутал или же ляпнул, что попало. Серега нашел пластырь, стащил кроссовку и носок и наклеивал пленку на свежую мозоль. Митя почувствовал, что ему припекает спину и пошевелился, пристраиваясь поудобнее и лишь потом сообразил, что под спиной у него сосна, а не труба с горячим паром или водой. Митя перевернулся и потрогал ствол дерева ладонью. Сосна и вправду была горячая. «Сергей, что это?» — изумленно спросил Митя. «Сосна горячая». «На солнце нагрелось». Серега натягивал кроссовку. «Нет». Уверенно ответил Митя. «Не настолько же. Проверь». Серега потрогал сосну. «Обычная?» «Горячая?» Серега снова потрогал сосну, а потом внимательно посмотрел на Митю. Чё ты на меня так смотришь?» заподозрил неладная Митя. «Слышь, Митяй!» осторожно произнес Серега. «А ты ведь облучился, пока перс Имантау до магнитки». «Знаю» с вызовом сказал Митя. Он старался не думать об этом. Вот вернется домой, обследуется, и тогда будет ясно, большую ли дозу он набрал и что ему делать дальше. Серега закинул голову, разглядывая сосну. Здоровая, прямая, крепкая. Ветки с хвоей растворяются в сине-золотом сиянии полуденного неба. Это сосна, наверняка, вожак главное дерево в округе. Царя крестного леса. Дерево, без которого древесина других деревьев не превратится в бризол. Дерево, из которого производят пиродендрат. Если, конечно, бригадир найдет вожака, срубит, вывезет к дороге и сдаст городским закупщикам. Митяй, Серега сообразил, что ему лучше скрыть от брата свои чувства. Митяй, ты того, ты... «Бродягой стал. Только бродяги могут вожака с других деревьев отличить. Вожак для них горячий».